Григорий Адамов Тайна двух океанов Часть вторая Тайны океана Глава восьмая Страдания профессора лорд Кипонидзе Уже четвертые сутки экспедиция работала на новой глубоководной станции. Казалось, с двадцати четырех часов Имеющихся в судках Шлабину не хватает. Кроме обычных работ по исследованию физических и химических свойств придонных вод океана, их температуры, солёности, плотности, химического и газового состава, он занялся проблемой, за которую принялся было ещё в Саргассовом море, но не успел закончить из-за возмутительной, как он выражался, бомбардировки районной его работ.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 находилась и другая, за которую также принялся здесь Шилавин. Она заключалась в изучении электрических токов, возникающих в слоях морского дна и впервые открытых советскими геологами в Арктике. Шилавин положительно разрывался на части. Даже деятельная помощь Скворешни, уже вполне оправившегося от ранения Матевева, была недостаточна. Капитан прикомендировал к нему скворечную,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 и придонных организмов предполагалось вести длительное наблюдение над их поведением, приёмами охоты, источниками и способами питания, значением и функциями светящихся органов. Всё это давно привлекало внимание учёного, и ещё задолго до этой станции он мечтал о таких работах и готовился к ним. Однако сейчас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 Оно одно может увековечить в истории мировой науки имя человека, сделавшего это открытие. А его ламельмбранхиата головастая? Разве этот моллюск, который войдет в науку с его советского профессора Лорки Панидзе именем, разве он не произведет революцию в отделе мягкотелых? А золото в моллюске? Разве мало одних только этих открытий, чтобы... надолго поселить радость в душе, радость за себя, за науку, радость за великую родину, за могучую страну, которая дала своему учёному единственную в мире возможность забраться в недоступные до сих пор глубины океана и начать их настоящее, действительное изучение. Так в чём же дело? Почему всё это сразу потеряло свой блеск, свою привлекательность? «Своё очарование!» Зоолог сделал резкий протестующий жест. «Нет! Нет! Опять эта идиотская мысль! Это же глупо, наконец! Но при чём тут?» Он досадливо пожал плечами под скафандром. «Ну ладно! Он не возражает! Этого не следовало делать! Проболтался старый дурак!» Да, да, дурак, дурак, трижды дурак. Он ненавидел себя в этот момент. Ударом ноги он отшвырнул мирно глотавшую ил глаторию, за которой должен был наблюдать. Ну хорошо, пытался он, он успокоить себя, пусть так, проболтался. Это факт. Ничего не поделаешь. Но что же тут в конце концов ужасного? Надо рассуждать хладнокровно. Какой-то в конце концов имеет значение, ведь он рассказал не первому встречному. Это даже не просто рядовой член команды подводки, ведь это же главный механик, главный механик боевого, единственного в мире по мощи и по назначению корабля. Это же не пустяки, главный механик, да ещё на таком корабле. Ответственный человек, вероятно, многократно проверенный, человек сдержанный, даже немного угрюмый, нелюдимый. Далеко не болтливый, уж за него можно быть спокойным. Он представил себе горелого, его высокую костистую сутулую фигуру, его длинный голый череп с большими оттопыренными, словно крылья летучей мыши, ушами, его длинные, почти до колен, как у гориллы руки, и вспыхнула старая, приглушенная была антипатия к этому человеку. Однако чувство справедливости, всегдашняя честность по отношению к себе и к другим, органические качества души ученого победили ее. При чем тут Горелов? Легче всего взваливать вину на другого. Нечего искать облегчение собственной вины, перекладывая ее на соседа. Тем более, что дело даже не в том, кому он рассказал. Горелов ведь не разгласит, не разболтает. Он не из таких... Так в чём же дело? Откуда это недовольство собой? Такое мучительное, такое унизительное. Ложь. Вот в чём дело. Да. Он солгал. Он никогда не лгал. Ложь всегда была чужда самому существу его. Она ему была органически противна, всегда казалась чем-то особо унизительным, грязным, трусливым. И всё же он солгал кому? Своему капитану. Милый Николай Борисович, он несёт на себе такую ответственность за бесценный корабль, за безопасность людей, доверенных ему страной. и он обманут человеком, которому больше, чем кому бы то ни было доверился, неважно, что это не будет иметь последствий. Важна ложь. Как смотреть теперь ему в глаза? Как восстановить прошлое? Невозможно. Рассказать? Чистосердечно осознаться? Пустое. Кому это нужно? Кому это принесет пользу? Ложь как была, так и останется ложью.